При этом некоторые блюда солдатской кухни получают тот классический вкус, который не всегда и не всем удается получить дома. Таковы, например, каши. В армии их варит особый повар-кашевар, набивший, что называется, на этом руку. Кроме того, каши там варятся в толстенных чугунных котлах, вмазанных в печи, и поэтому выходят отличными, если за ними смотрит опытный глаз. В первый же наряд на кухню в этом удалось убедиться. Правда, труд на армейской кухне в ту военную пору был лишен всякого романтизма. Ночью, когда все спали, наряд выполнял тяжелую, изнурительную, непривлекательную работу. Большинство вручную чистило нескончаемые груды картофеля сотни килограммов. Тонны. Другие мыли и скребли котлы. Смена накануне не доследила за варкой каши. Образовался закал, полупригорелый, полукляклый нарост на стенках котла, который надо было очищать бесследно. Но скрести нельзя. Царапины на стенках котла, нарушение полуды привели бы к тому, что каша подгорела бы снова, причем независимо от того, следили бы за ней на этот раз или нет. Вот почему повар отобрал на чистку котла самых смышленых и самых добросовестных ребят, прибавив для верности, что за каждую царапину на котле они получат два наряда вне очереди. Котел отдравили, как новенький. Каша вышла замечательная, хотя все страшно устали. Ведь котел вмещал в себя двух человек, которые залезали в него, и, согнувшись в три погибели, чистили сантиметр за сантиметром, как реставраторы картину. Необычной оказалась и варка супа. Здесь была одна интересная деталь. На каждого бойца полагалось по одному лавровому листику, а на батальон выходило два ведра сухих листьев. Если их даже загрузить в большой котел то они окажутся помехой. Ведь лист не уваривается, а становится даже чуть больше в противоположность другим продуктам. Два ведра жестких листьев или вылезали бы шапкой над поверхностью супа, или заставили бы не долить в котел воды, не доложить моркови и картофеля. Поэтому обычно повара нарушали в этом пункте раскладку. Они либо клали в суп Всего пакетик лаврового листа, то есть в 15-20 раз меньше нормы. Либо не клали вовсе, считаю что недодача лаврушки — дело пустяковое. Либо, наконец, брали лаврушку со склада, но расходовали ее на другие надобности. На этот раз повар оказался человеком иного характера. Когда до готовности супа оставалось всего 10 минут, и суп достаточно уварился, он засыпал лавровый лист в свободный двухведерный котлик с кипятком и через 5-7 минут, сцедив оттуда образовавшийся ароматный отвар, налил его в суп. Но больше всего повар удивил новичков тем, что когда обед поспел, Он не стал сразу есть, а только попробовав по ложке другой каждого блюда, убедился, что все приготовлено вкусно. Себе же отварил немного сухофруктов без сахара и выпил этот отвар вместе с чаем. Только после того, как весь батальон пообедал, повар съел полный обед. Лишь много лет спустя в одной из классических французских книг по кулинарии удалось прочитать, что таково должно быть поведение профессионального кулинара в хорошей школе. Видимо, батальонный повар принадлежал к поварам именно такой категории. Об этом говорит и то, что он готовил разнообразные блюда, А в соседней части постоянно фигурировали 2-3 дежурных блюда. Раскладка же, вид продуктов и их количество, норма были в обеих частях одинаковы и поступали с одного и того же склада. Значит, разнообразие готовых блюд